74. -й. Почитатели Вишну и тайна его Майи. Жил некогда царевич Камадамана, с юных лет прославившийся мудростью и благочестием. Государь той страны, отец Камадаманы, не мог нарадоваться на своего добродетельного сына, но одно печалило его: предавшийся суровому подвижничеству царевич отверг все мирские утехи и дал обед безбрачия отец сватал ему многих царевен из славных и могущественных родов, но не мог заставить его жениться позаботиться о продолжении своего рода женщины источник счастья и благополучия говорил царь сыну нет друга лучше жены ни женатый не ведает блага и нет без жены продолжения рода а не имеющий сына после смерти попадает в ад, ибо некому совершать по нем установленные поминальные обряды. Я уже стар, и мне, а не тебе, пристало затворничество и умерщвление плоти. Женись, и я передам тебе бразды правления царством, а сам удалюсь в лесную обитель, зная, что род наш не угаснет, не прекратится вместе с тобою. Царевич... Ему отвечал, Отец, я давно отринул мирские заботы ради мудрости высшей, чем та, которую исповедуешь ты. Открылась мне божественная мощь вишну, проникающая нас и все в мире, что нас окружает. Не проси никогда не нарушу я своего обета. Не говори мне о бремени царской власти, о продолжении рода. Память о прошлых рождениях дарована мне. И ведомо мне, что уже тысячи раз пережил я старость и смерть, соединение и разлучение с женами. Я был травой, был кустом, был лианой, был деревом. Я рождался домашним скотом и хищным зверем. Я был женщиной и мужчиной, простолюдином и брахманом. Я жил среди бессмертных. Был я и асуром, и ракшесом, и якшей, и Гамдхарвом, и Апсарой, и царем нагов. Сто крат исчезал я с гибелью и растворением вселенной и снова появлялся с новым творением для новой цепи перерождений. И снова и снова падал я жертвой обманного существования и всякий раз потому именно, что брал себе жену. «Знай, что за рождение до этого, — продолжал царевич, — Имя мое было Сутапас, я был благочестивым отшельником. Уже тогда предался я всецело почитанию великого Вишну, и вот за преданность мою дано мне было узреть его воочию. Всемогущий Бог явился мне, восседающий на горуде, и молвил, «Я доволен твоим поклонением, назови желание свое, и я его исполню». Я сказал ему, дозволь, о Боже, мне постигнуть великую тайну твоей маи, волшебной силы твоей, порождающей этот видимый нами мир. Никто не постиг моей маи, никто не может постичь ее, отвечал мне Бог. Так продолжал свой рассказ царевич, и он поведал мне повесть о святом мудреце Народе, сыне Брахмы. Нарада тоже хотел постичь тайну Майи и просил Вишну ее открыть ему. Тогда Вишну привел его к некоему пруду и повелел Нараде окунуться в его воды. И Нарада нырнул в те воды и вышел оттуда в облике девы. Он забыл о прежнем своем существовании. Звали его теперь Сушила, и стал он дочерью могущественного государя, правившего в Каши. Отец просватал Сушилу за сына соседнего царя Видарбхи, и она познала счастье любви и долгие годы провела в благополучии и почете. Сушила стала царицей, и у нее родилось много сыновей, а потом появились и внуки. Но вот возникла распра между мужем ее и отцом, и оба они пали в битве, и тогда же полегли на поле брани многие ее сыновья и внуки. На этом поле она оплакивала их, воздвигла громадный погребальный костер, на который возложила тела погибших, и сама бросилась в него, заливаясь слезами. Но чудо! Костер превратился в пруд, и вишну вывел из него народу за руку и спросил, «О чем ты плачешь? Это и есть подобие моей майи». «О, народа!» Тогда мудрец попросил себе у Бога совершенство веры и преданности высшему божеству и память о прошлых рождениях. И он пожелал, чтобы пруд этот стал отныне священным, и чтобы вода его смывала грехи паломников, которые окунутся в него. Обещав все это народе, Вишну позвал его за собою и вывел из сени тенистого леса, В котором находился тот пруд, на просторы голой пустыни, беспощадно палимой солнцем. Долго шли они по той пустыне, страдая от зноя и жажды. И вот, наконец, кончилась она, и вдали завиднелась деревня. Я не могу уже идти дальше, сказал народи Вишну и опустился на землю в тени дерева, росшего на пригорке. Ступая в это селение. И принеси мне воды. Нарада отправился туда и постучался в дверь первой же хижины. Ее открыла девушка невиданной красоты, с чарующими глазами, которые были похожи на очи самого Вишну. Мудрец полюбил ее, как только увидел. В этом доме его встретили с таким радушием, что он позабыл о своем спутнике, оставшемся у дерева заселением и посватался к девушке, и родители ее ответили согласием. Он женился на той деве и поселился в ее доме. Прошло всего 12 дней, а у них уже было трое детей, и Народа принял это как должное и немало тому не удивился. А вскоре умер его тесть, и он унаследовал его имение. 11 лет он прожил в том селении со своей любимой супругой и детьми, наслаждаясь семейным счастьем. Но на двенадцатый год хлынули небывало обильные дожди. Ближняя река вышла из берегов и затопила все вокруг, и ночью в бурю и ветер народ бежал, спасаясь из своего дома с женой и детьми. Бурная вода захлестнула их, подхватила и понесла, и во тьме и потопе народа потерял, И жену, и детей. Сам же он спасся, вынесенный водою на некий холм, едва возвышавшийся над волнами. Рыдая, он тщетно взывал с того холма к своим близким, как вдруг услышал знакомый голос: Куда же ты запропастился, Нарада? Я жду тебя уже полчаса. И тотчас расселась тьма, и стихла буря, и в ясном свете дня Народа увидел Вишну. Он восседал под тем же самым деревом на пригорке, а кругом простиралась все та же пустыня. Вишну взглянул, улыбаясь на изумленного народу, и спросил его. Что же, понял ли ты наконец тайну моей Майи?» Когда Вишну поведал мне это, закончил свой рассказ царевич, он привел меня к такому же точно пруду, как тот, в котором обрел свое новое рождение народа. И подал мне тот же совет: И я вошел в пруд как отшельник Сутапас, а вышел оттуда девой для другой жизни. Но больше меня уже не смущали ни радости, ни страдания этого мира, и теперь, в этом последнем моем рождении, ничто не отвлечет меня от почитания Вишну, в котором обретуя вечное избавление от череды сих призрачных существований.